Принятие в общину и крещение евреев В разное время и в состав разных еврейских народов вливалось множество Гоев. Уже в античное время не меньше 50% иудеев русской империи были потомками людей, принявших гийюр, то есть обряд приобщения к иудейской вере, аналог крещения. В крови расселявшихся по территории Великого Рима уже было немало крови вавилонян, халдеев и эламитов, а тут просто массовые вливания толпами. Когда варварские племена германцев завоевали сначала бывшую провинцию Германии, а потом всю Галию, они обнаружили многочисленное еврейское население в таких городах, как Клермон, Орлеан, Хёльн, Париж, Марсель. Эти евреи были римскими гражданами, и большинство из них носили римские имена. Причина их появления здесь проста. Евреев селили на северо-западе империи как мятежное племя, которое полезно расселять церковь. подальше от племенной территории. Варвары же не видели особой разницы между разными категориями ромеев. Даже много позже любая национальная группа, пришедшая из империи в варварский мир, была ромеями для варваров. Сагане ведь даже сами себя называют ромен, потому что предки их проникали в Британию и Германию с территорий Римской империи. Так вот, в первые века совместной жизни с 4 по 7 век между германцами и евреями было много смешанных браков. Римские евреи довольно легко вступали в браки с инаверцами, лишь бы те чтили единого бога, а не были бы язычниками. Тем более они легко принимали к себе в общину людей из германских племён, лишь бы те готовы были пройти обряд принятия иудаизма. Гиюр И наплеменник гой, прошедший гиюр, называется герр и обладает всеми правами уроджённого иудея. И таких героев из германских племён было много. Прошу извинить за невольный каламбур. Идею разорвала позиция христианской церкви. Епископ яростно интриговал среди недавних христиан, внушая пастве, что грешно дружить с потомками убийц Христа. До этого германцы даже и не очень понимали, в чём разница между иудеоистами и христианами. Церковные соборы в VI веке в Орлеане даже сделали попытку отделить евреев от остального населения, выделить евреев в особую бесправную касту, носить особые знаки на одежде, жить в отделённой от остального города и удерий, не общаться с христианами и даже язычниками. Подвести эти законы в жизнь не удалось. Королям и герцогам евреи были нужны. Они отстаивали права евреев жить по своим законам, но церковь не успокаивалась. Епископовит ходил в еврейский квартал, уговаривал евреев креститься. В 576 году нашелся один-единственный отступник, и, как будет видно, община ему не простила. Когда выкрест шефствовал в какой-то церковной процессии, к нему подбежал еврей и вылил ему на голову какое-то вонючее масло. После этого толпа христиан разгромила синагогу и грозила перебить всех евреев. А на другой день епископ созвал всех евреев. евреев и предложил им креститься или же убираться из города, иначе мол он не сможет удержать гнев толпы. Около 500 евреев согласились креститься, остальные переехали в Марсель. 500 человек, очень много, тем паче при тогдашнем малолюдстве. Даже много позже, уже в IX веке, евреям удавалось пополнять свои ряды перебежчиками-христианами. Вот скажем, как рассказывают о таком случае в хроники епископа города Труа. Диакон Бадо, который сколыбели рост в христианской вере, получил придворное воспитание и в должной мере превзошел науки божественные и мирские. Просил год тому назад у императора дозволить ему отправиться в Рим и молиться там после того, как император пожаловал ему многие дары. И он достиг просимого, но попутал его сатана, и он оставил христианскую веру и принял иудаизм. И когда был он обрезан и отрастил волосы и бороду, и изменился обличием и назвался Элизером. И взял в жёны дочь еврея, то заставил и своего родственника принять еврейский закон. Единственный вопрос, который я скромно задаю и немецким нацистам, и расово озабоченным евреям, скажите, господа, а как вы собираетесь отделять благородную арийскую кровь грязных белобрысых дикарей от крови презренных семитов, выкрестившихся в 6-7 VI веках? даже в девятом веке. И как вы собираетесь отделить гены Авраама, Исаака и Иакова от генов столь поносимых вами германцев? Так чьи же расовые черты улавливали специалисты Третьего рейха? Семитов или римлинорицев? Ой, oh, вечно с этими евреями проблемы. Даже вон думать приходится. А это не арийское занятие.